На донесении Ставского Сталин собственноручно написал резолюцию: Товарищ Ставский, попробуйте вызвать в Москву товарища Шолохова дня на два. Можете сослаться на меня, я не прочь поговорить с ним, и Сталин. Позвонили Шолохову, он немедленно выехал. Топтуны нового районного начальника НКВД Кравченко проводили Шолохова до самой Москвы. И в таким ему доложили, наш опять поехал в столицу, хозяин вызвал. Краевой начальник еле сдержался, чтобы не выругаться матом. Надо было с Луговым, Красюковым, Логачевым сразу все решить, а не мешкать. На 25 сентября Шолохову назначили встречу в Кремле. За полчаса до него в 16.00 в сталинский кабинет пришел Молотов. Сталин коротко обсудил с ним подготовку к выборам в Верховный Совет и список кандидатов. Перекинулись парой слов о Шолохове, сверили мнения, мнения совпали. В 16.10 вошел Ежов, доложил общую ситуацию по работе Евдокимова. В 16.30 впустили Шолохова. Разговор продолжался полтора часа. Содержание неизвестно, но догадаться можно. Шолохов вкратце напомнил, как складывались отношения с предыдущим руководством Шибалдаев и его окружение, и что в итоге Шолохов оказался прав, Шибалдаев враг, он арестован. Была надежда, что с Евдокимовым сложится иначе, но тот буквально с первого дня повел себя еще жестче и нетерпимее. И далее про Лугового и его работу, про Логачева, про Крысюкова, про всех остальных, про атмосферу в станице Вешенской, про служка, аресты, доносы, прослушка, аресты, доносы. Его слушали внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. Сталин сказал, «Разберемся, товарищ Шолохов. Если указанные вами невиновны, их отпустят». «Товарищ Ежов, надо доставить всех названных товарищем Шолоховым в Москву». Напоследок Сталин спросил, «Есть к вам вопрос, товарищ Шолохов. Как вы смотрите на то, чтобы участвовать в предстоящих выборах в Верховный Совет? Вы много работаете как общественник, болеете за земляков. Мы это видим, ценим. Вы смогли бы стать хорошим депутатом». Рассказывает Петр Луговой. «Как-то ночью меня посадили в тюремную машину. Я покинул Новочеркасский Централ, еле живой, но еще крепкий духом, Привезли в Ростов на улицу Энгельса, 33, посадили в одиночную камеру, окна которой в потолке выходили на мостовую. Когда часовой прогуливаясь около здания НКВД сапогами наступал на толстые стекла окна, удары каблуков эхом отдавались в камере. Окно не стояло, а лежало на мостовой, было плашмя вделано в мостовую, в тротуар. По нему стучали ногами и прохожие. В камере было жарко, одна стена была горячая, в соседней камере стояли какие-то котлы, я попросил надзирателя дать папироску, он дал. Я закурил, до чего показалась мне хороша папироска. Я давно не курил, а не отвык хотелось курить. Через день меня повели в канцелярию, дали мне папирос, хлеб, консервы, табак, посадили в машину и отвезли на вокзал, посадили в Столыпинский вагон, прицепили к поезду и куда-то повезли. В купе вагона я был один, кто был в соседнем купе, я не знал, но потом в дороге на другой день я услышал голос соседа по купе. Им оказался Логачев. Я узнал, что доставлен в Москву, в Бутырскую тюрьму. В камере народу было много, даже слишком много. По обе стороны стен сделаны нары. Заключенные спали и на них, и под ними. Мне пришлось, как новому поселенцу, спать под нарами. Пол был холодный, кафельный, но меня спасала меховая кожаная куртка. Кормили здесь лучше, давали больше хлеба. Борщ был неплохой, на второе давали пшенную кашу. Я стал понемногу оживать. На допросы меня не вызывали. Философ Георгий Федотов в 1925 году уехал в Германию и на родину не вернулся в середине 30-х отметил очень точно: Сталин хочет быть не вождем партии, а вождем страны. Для того чтобы стать вождем страны, чересчур партийные писатели не нужны. Да, как известно, незаменимых не бывает. При желании Шолохова могли бы заменить, наверняка думали о Фадееве, думали о Леонове и Катаеве, быть может даже о Всеволоде Иванове думали, это если брать из их поколения. Отбился бы Шолохов от партийных рук, нашли бы кого поставить на пустое место, выборы и без него состоялись бы. Но кажется, здесь промелькнуло у Сталина помимо рационального что-то почти человеческое. У него были специфические представления о дружбе и верности, но они безусловно были. Ближайший сталинский круг руководителей Молотов Буден и Ворошилов сформировался еще в годы гражданской, и эти люди всегда оставались рядом с ним. Когда Сталин звонил Пастернаку, чтобы разобраться, мастер Мандельштам или нет. Пастернак, как известно, отказался отвечать на этот вопрос, чем вызвал сталинское раздражение. Когда наши друзья попадали в беду, мы лучше знали, как сражаться за них, сказал Сталин Пастернаку, или в другой версии Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. Здесь неизбежно возникнет вопрос о чудовищных чистках, а как же Зиновьев, Каменев, Тухачевский, Радок, все прочие. Сталин не считал их своими друзьями. Они стали сталинскими оппонентами, а затем, по его мнению, врагами партии. Он видел, как все они один за другим отрекались от своих, а не его, Сталина, друзей как доносили друг на друга, подписывая своим вчерашним подельникам смертные приговоры. Невероятное шолоховское упрямство в отстаивании тех, кого он считал своими товарищами и с кем готов был разделить вину, сложно было не заметить. Крепкий казачок, как настоящий старый большевик себя ведет, а не как эти вот. Теперь Евдокимов точно понял, что Шолохов должен быть уничтожен. Шолохов опорочил его перед Сталином и право на жизнь утерял. Ситуация с Шолоховым была ударом не только по Евдокимову, но и по Ежову. Тот ходатайствовал о том, чтобы Евдокимова назначили его заместителем, но Сталин ему отказал. Сталин помнил все и считал Евдокимова человеком Ежова. Сейчас Шолохов подставлял под удар не только Евдокимова, а также бывшего главу местного НКВД Люшкова и действовавшего главу Кагана, но и самого Ежова. В его ведомстве творится безобразие. За всем этим стоит человек, которого Ежов желал видеть своим заместителем. Теперь уже не мог Ежов ликвидировать Лугового, Логачева и Крысюкова. Один из них, конечно, имел шанс случайно погибнуть, но чтоб все три или сколько их там всего. Если с ними что-то случится, будет виноват Ежов. Вместе с вершинскими сидельцами в Москву по приказу Ежова доставили их дела – Он просмотрел все папки, дела явно были липовыми. Шолохов впоследствии напишет. На Лугового было 27 показаний. Показывали о его вражеской работе даже те, кто его никогда в глаза не видел и никогда не бывал в Вешенской. Большинство показаний было дано арестованными Босковского района, где начальником РОНКВД работал Кравченко. «Эх, Евдокимов, учить тебя еще и учить». Ежов открыл стол и сбросил туда все три папки. Луговой рассказывает, однажды, наконец, его вызвали. Посадили в воронок по бокам несколько клетушек, в которых можно только стоять, и то в притирку. Меня посадили в такую клетушку первым, затем стали усаживать других. Я услышал разговор, и он мне показался знакомым, это были голоса Логачева и Красюкова. Вначале один, а затем другой что-то говорили охране. Когда машина тронулась, я постучал по перегородке и спросил, кто со мной по соседству, и сказал, что я луговой. Тогда сосед ответил, что он Логачев. Я спросил у него, как дела, Тихон. Он сказал, что дела крайне плохи, что он готов повеситься, что он подписал показания, подписал, что он враг народа, подписал, что и я враг народа, что подписал и о Шолохове, якобы тот тоже враг народа. Я тут же разругал его, как только умел, но потом посоветовал, как только он добудет бумагу и карандаш, написать отречение от того показания и изложить в нем причину, почему он подписал такие показания. Советовал потребовать прокурора и все ему рассказать. Нас на этом прервали, куда-то привезли. Поместили нас в каком-то полутемном помещении на первом этаже. Просидел я здесь не более суток. Поздно ночью меня вызвали и повели на допрос Долго водили по коридорам, поднимали на лифте и, наконец, ввели в приемную и сказали «пойдешь к Ежову». Ежов допрашивал меня один. Он встал из-за стола, где были телефоны и всякие канцелярские принадлежности, и подошел к другому длинному столу, стоявшему у стены. Он остановился в конце стола, противоположном тому, где я стоял. Возле Ежова виднелась высокая стопа дел. Я вначале подумал, что это дела, заведенные на других арестованных. «Но тебя имеется пятнадцать показаний», — он похлопал ладонью по стопке, «изобличающих тебя во вражеских делах. Я попросил назвать хотя бы одно. Он стал называть фамилии людей, давших на меня показания. Фамилии этих людей я слышал впервые. Я не знал, что это за люди, так я и сказал Ежову, что я их не знаю. Я рассказал Ежову, как мы ехали с Логачевым в машине по соседству, разделенной диктовой перегородкой, что Логачев мне рассказал о его показаниях, полученных под пытками, и что он от них отказывается. Ежов удивился тому, что нас так везли, что мы имели возможность разговаривать, что охрана этого не учла. Тогда я думал, что, рассказав историю с показаниями Лугачева, я открыл Ежову многое. Я думал, что ни он, ни Сталин этого не знают, и был поражен тем, что Ежов даже не обратил на это внимания. От Ежова меня привели к следователю по особо важным поручениям. Он меня продержал остаток ночи и весь следующий день, говорил о тех же пятнадцати показаниях, которые читал Ежов. Сказал далее, что Шолохов от меня отказался, что он раскусил меня и отрекся, что сейчас он в Москве, и обо всем им написал. Отказались от меня, по словам следователя, и моя жена Мария Федоровна. Она дала на меня показания, что я враг народа, и даже мой сын Электрон тоже от меня отрекся. Все эти сутки я ни на минуту не присел». Как у Ежова, такой у следователя я стоял на ногах, ослабел предельно, силы покидали меня. А следователь одно твердил, что я изоблечен, что я враг народа. Когда он сказал о сыне, которому было семь лет, я понял, что у следствия нет никаких улик против меня, да и откуда они могли появиться. Как мог малыш от меня отказываться? Что он понимал? Следователь пытался всем, чем мог, действовать на мою психику. Яснее стало, что это искусственное дело нечем подкрепить, если прибегают к таким доводам. Следователь сказал, что он даст мне очную ставку с женой и сыном, что они в Москве. Я подумал, а что она может на очной ставке против меня сказать? Ничего. За мной, кроме того, что я по-своему реагировал на арест Красюкова, ничего не было. Следствие могло заставить ее говорить всякую ересь, но доказать ложь все-таки будет нечем. Поэтому я объяснил следователю, что все это ложь, что все это выдумка досужих людей, карьеристов, вредителей и матерых врагов народа, которые заведомо знают, что это ложь, но пытками заставляют честных, преданных партии коммунистов подписывать на себя и других всякие ложные показания. Поздно вечером меня отвели в камеру, там, наконец, покормили гречневой кашей, и дали чаю с хлебом. В камере я был один. Перебирая в памяти минувшие сутки допрос лично наркома внутренних дел Ежовым и его следователям по особо важным поручениям, я не мог прийти ни к какому определенному выводу. Одно было ясно, что нами, мною, Логачевым, Красюковым, заинтересовалась Москва, сам нарком, что в нашем деле наступил какой-то поворот. 2 октября 1937 года неожиданно сменился начальник УНКВД Ростовской области, прежнего Моисея Кагана, Ежов на случай возможных разбирательств убрал с глаз долой. Каган получил должность заместителя начальника УНКВД Дальневосточного края, где начальником уже сидел Люшков. Дальше его было просто некуда отправить. Нового начальника звали Яков Абрамович Дейч. До того он работал оперативным секретарем Ежова, являлся ближайшим его помощником – Это показывает, что интерес к Вешенскому делу у Ежова был абсолютным. Ему надо было как минимум грамотно замести и прибрать там, где наследили. Дейдж для этого годился. Родившийся в 1898 году в Петербурге, он был членом партии с 1917 -го года, в органах работал с 1920 -го года и до того, как стать оперативным секретарем Ежова, возглавлял УНКВД Калининской области. Он все умел. 4 октября в ответ на повторный Шолоховский запрос Ежов сообщил, что Вешенское дело рассмотрено, и 5 октября он поставит на ЦК вопрос об освобождении Лугового и Крысюкова. Фамилию Логачева Ежов не назвал нарочно. Он надеялся хотя бы по Логачеву не принимать решений. Логачев во всем сознался. Зачем его отпускать, если есть признательные показания? Ежов понимал, на этом этапе, когда за всем смотрит Сталин, отыграть ситуацию не удастся. Но ему было необходимо оставить за собой хоть одного человека из вершинской группы, иначе вся эта история могла однажды сыграть против него. В другой раз можно будет предоставить правильные доводы и доказать, что Шолохов предатель. На это нужно некоторое время. Пока же Лугового и Красюкова надо было привести в человеческий вид. С Иваном Григорьевичем Шевченко уже ничего поделать было нельзя, его расстреляли. Шолохов пробыл в Москве 11 дней. Заметно подобревший Ставский объявил, что партия поручила выдвинуть именно Шолохова членом Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР от Союза Советских Писателей. «В связи с этим, товарищ Шолохов, ты повстречаешься с корреспондентом и дашь ему интервью», — сказал Ставский и коротко пояснил, что именно должно прозвучать в интервью. Шолохов понял, его не просто делают главным представителем Союза писателей на выборах, его определяют в главные советские писатели. После всех этих месяцев происходящее теперь казалось немыслимым, зато наделяло не просто надеждой, но и дерзостным правом снова написать Сталину. 5 октября Шолохов пишет ему, «То, что я пережил за эти 10 месяцев, дает мне право просить вас» чтобы вы разрешили мне видеть вас на несколько минут после того, как товарищ Ежов сообщит о Вешенском деле или в любое другое время, которое вы сочтете удобным. Имею к вам лично, к ЦК, просьбу. Прошу сообщить через Поскребышева, он знает мой телефон. Шолохов наверняка хотел просить за Логачева. Возможно, за Владимира Шолохова, о котором не успел рассказать 25 сентября, за весь его учительский коллектив он хотел просить о том, чтобы сняли прослушку и наблюдение с его дома. Формулировка к вам лично к ЦК не означает, что это две просьбы. Она лишь показывала, что Шолохов соблюл политес. Конечно же, давал он понять, товарищ Сталин не принимает единоличных решений, их принимает ЦК, но я хочу передать свою просьбу лично вам.